Глава двадцать ш е с т а м о н с т р в оранжерее». «Так как, ты поможешь мне с этим делом?» — спросила Ирина, когда они с Вероникой вышли из киноцентра. «Даже не знаю», — замялась Вероника. «Ты хочешь разоблачить оборотня? А если это и в самом деле Никита? Он ведь наш друг, а я не хочу портить ему жизнь». «Но он прославится», — возразила Ирина. «Станет известен на весь мир». «А нужна ли ему такая слава? Если бы он этого хотел, давно бы и сам перестал скрываться». «Мы тоже станем знаменитыми, если все выгорит!» Вероника задумалась. «Этого я хочу», — призналась наконец она. «Давай так. Если это Никита, я умываю руки. А если нет, я помогу тебе во всем». «Отлично!» — обрадовалась Ирина. «Я тоже не хочу портить для Гастаеву жизнь, но мне хочется узнать правду. Значит, по рукам?» «По рукам. Но как мы выведем его на чистую воду?» «Я уже все придумала. Оборотни боятся серебра. Нам нужно только раздобыть какую-нибудь серебряную вещицу и дотронуться ею до Никиты. Вот только где взять серебро? У меня только золотые серьги да колечко». «У меня есть», — тихо произнесла Вероника. Вот. Она вытащила из з а воротника блузки шнурок с висящим на н и м серебряным амулетом, а затем понура опустила голову. Это же амулет Ларисы, удивилась Ирина, который она потеряла. Это я стащила, призналась Вероника. Что? Зачем? Просто я подумала, а вдруг он на самом деле притягивает парней, ну и решила попробовать. «У меня тоже в личной жизни сплошные катастрофы». «И как? Помогает?» — поинтересовалась Ирина. «Да нифига! Ко мне липнут одни придурки и неудачники. Но он серебряный, значит, может нам пригодиться. А потом я верну его Лариске. Пусть радуется». Вероника сняла с шеи шнурок с амулетом и протянула его Ирине. Клепцова бережно спрятала его в карман. «Очень скоро мы узнаем всю правду о Легостаеве», — сказала она. «И тогда держись». Инга Штерн выпрыгнула с третьего этажа киноцентра и приземлилась у парадного входа в здание. Никита выбрался на парапет пару минут спустя. Первым его желанием было броситься вслед за ней, но он сумел сдержать свой порыв. Гордей и Канто неоднократно повторяли ему, что не стоит сразу бросаться на противника. Для начала нужно изучить его, понять сильные и слабые стороны. Вот и Никита решил не кидаться в драку, а выследить Ингу, узнать, где она скрывается и где прячется ее отец. Штерн тем временем забралась в большой черный джип, ожидавший ее неподалеку от дверей киноцентра. Автомобиль тут же тронулся с места и, быстро набирая скорость, выехал на проезжую часть. Никита спрыгнул вниз и побежал следом. Прохожих на улице оказалось немного, но Легостаев все же натянул пониже капюшон куртки. Он не хотел, чтобы его потом кто-то смог описать полиции. Он легко перемахнул через припаркованный рядом автомобиль и рванул за джипом. Никита начал меняться прямо на бегу. Его лицо покрылось короткой черной шерстью, из челюсти выдвинулись клыки. Теперь никто из прохожих не признал бы в нем шестнадцатилетнего подростка. Над дорогой возвышался каменный мост. Джип проехал под ним. Следом за машиной двигался большой грузовик с фургоном. Никита вскочил на проезжавшую мимо машину С нее взмыл на мост и приземлился на каменных перилах. По мосту также двигались машины. Никита с крыши на крышу перебрался на другую сторону моста и замер. Почти сразу он увидел впереди крышу джипа, а из-под моста как раз появился фургон. Никита прыгнул на него и припал животом к крыше. Фургон ч а л с я за черным джипом, но на перекрестке машина «Ингиштерн» поехала прямо, а грузовик начал поворачивать налево. Никита совершил гигантский прыжок и повис на перекладине фонарного столба. Затем раскрутился на ней и перелетел на крышу соседнего дома. Он побежал по самой кромке крыши, ни на секунду не упуская джип из виду. Достигнув края, он перелетел на соседнее здание — и продолжил преследование. Джип двигался в промышленный район города. Впереди виднелись трубы заводов и массивные строения фабрик и складов. На фоне темного неба просматривались серебристые башни корпорации «Экстрополис». Никита уже решил, что джип едет туда, но тот вдруг резко повернул в сторону. Легостаев Спрыгнул на огромный видеоэкран, висевший прямо над дорогой, пробежал по его верхней кромке и соскочил вниз, на крышу мощного рефрижератора, несущегося по дороге. Джип маячил впереди. Вот он начал сбавлять скорость и вскоре остановился. Никита спрыгнул с рефрижератора и свалился в придорожные кусты. Грузовик промчался дальше в сторону мясокомбината, а из джипа вышел высокий худой старик с длинными седыми волосами. Никита сразу узнал в нем Владимира Штерна. Инга появилась следом. Она ш л а с недовольным видом, отряхивая на ходу свой костюм от следов штукатурки. «Я предупреждал, чтобы ты соблюдала осторожность». — сварливо сказал профессор Штерн. — Не стоило тебе вообще выходить из отеля. — Я устала сидеть в четырех стенах, — огрызнула Синга. — Я з д о р о в а и хочу жить нормальной жизнью. — Нормальная жизнь? — старик усмехнулся. — К нам с тобой это определение точно не подходит. Ты пошла в кино и тут же ввязалась в драку. Она первая набросилась на меня, я лишь защищалась — «Этого не произошло бы, если бы ты меня слушала. Теперь она знает о тебе». «И что с того?» — раздраженно воскликнула Инга. «Найти нас она все равно не сможет». Продолжая тихо переругиваться, отец и дочь зашагали к приземистому строению, огороженному ветхим деревянным забором. Позади здания блестела поверхность водоема, на другом его берегу возвышались башни Экстрополиса. Никита хорошо помнил это озеро. В него он прыгнул, когда Мебиус пытался застрелить его с вертолета. Казалось, это было так давно. Теперь Андрей Мебиус также был мертв. Убит Ингей Штерн, которую любил всю жизнь. Рядом со строением виднелся покосившийся лодочный причал. Весь берег... Густо зарос камышами. В окрестностях сильно пахло болотом. Профессор Штерн и его дочь подошли к двери и постучали. Вскоре им кто-то открыл. Когда они скрылись внутри, Никита метнулся к зданию и вскарабкался на его плоскую крышу. Бесшумно передвигаясь на четвереньках, он добрался до середины кровли. Здесь располагалось несколько больших квадратных окон, из которых лился тусклый желтый свет. Никита подобрался к самому краю и осторожно заглянул в одно из окон. Он увидел нечто вроде большой оранжереи. В просторном помещении в несколько ярусов стояли массивные ящики с землей, в которых росли цветы. Крупные мясистые стебли, широкие листья — бутоны ядовито-желтого цвета. Точно такие же растения как-то попали в зимний сад школы и свели с ума всех метаморфов. Никита сразу догадался, что это здание принадлежит корпорации. Видимо, здесь и выращивались проклятые цветы. Он пополз дальше, заглядывая в другие окна. Во всех помещениях располагались цветники. Лишь в самой дальней комнате не оказалось растений. Там стоял большой стол, заваленный раскрытыми книгами и бумагами. За столом сидела п е р с е ф о н а Сентери, собственной персоной. Ее кожаный саквояж стоял неподалеку. Она выглядела так же, как той ночью в музее. Старомодное черное платье с кружевами, перчатки на руках, черные шелковые ленты в волосах. Поверх всех остальных книг на столе лежал дневник колдуна Закревского. Книга теней. Никита узнал бы этот фолиант из сотни других. п е р с е ф о н а одной рукой медленно перелистывала его пожелтевшие страницы, в другой руке она держала вафельный стаканчик с мороженым. В комнату вошли профессор Штерн и Инга. Никита лег животом на крышу и замер, словно хищник, выслеживающий добычу. «Добрый вечер, уважаемая п е р с е ф о н а сказал Штерн. «Здравствуйте», — хмуро кивнула Инга. «Господин профессор», — п е р с е ф о н а вежливо ему улыбнулась, — «рада видеть вас и вашу дочь. Вы быстро нашли это место?» «Проблем не возникло». «Я немного задержался, поскольку заехал за и н г о Ей захотелось посмотреть новый фильм в одном из местных кинотеатров». «Ничего». п е р с е ф о н а закрыла книгу и нежно погладила ее переплет ладонью. «Гектор тоже где-то развлекается. Мы так давно с вами не виделись. Как твое самочувствие?» Спросила она у Инги. «Хорошо», — кивнула та. «Моя болезнь отступила». «Рада, что тебе лучше. Лекарством действительно стала кровь той девчонки?» Персифона перевела взгляд на Владимира Штерна. «Клона?» «Похоже, что так», — кивнул профессор. «Инге приходилось потреблять кровь, содержащую СД-80, чтобы хоть кратковременно остановить распад своих клеток. Но после того, как он замялся, она попробовала кровь клона». Распад остановился. Не знаю, как долго это продлится, но сейчас ей гораздо лучше. — Отличная новость, — сказала Персифона. — Значит, вы все же не зря создали этих клонов много лет назад? — Не зря, — кивнул Штерн. — А как ваши успехи, профессор, — осведомилась представительница Черного Ковина. Опыты продолжаются? — И приносят неплохие результаты, — сказал профессор. Представители Экстрополиса ни о чем не догадываются, пока нам удается водить их за нос. Никита напрягся. Штерн снова делает вид, что работает на Экстрополис. Он-то считал, что после крушения колебателя земли и ареста президента Кривоносова даже видимость сотрудничества прекратилась. Персифона удовлетворенно кивнула. «Вы пудрите мозги директорату корпорации, а мы — Белому Ковину». Она усмехнулась и лизнула мороженое. «Все идет своим чередом. И, кстати, об этом я попросила вас приехать не просто так». «Слушаю вас», — сдержанно произнес профессор Штерн. «Я не так давно в Санкт-Петербурге и не успела еще познакомиться с местными криминальными воротилами». «Дело в том, что мне нужны надежные люди, господин профессор», — сказала п е р с е ф о н а «Возможно, из метаморфов. Крепкая команда, которая сможет помочь нам на следующем этапе нашего плана. Сильные, ловкие, такие, чтобы беспрекословно выполняли приказы, но не задавали вопросов. Вы имеете нужные знакомства в местных криминальных кругах? Может, кого-то порекомендуете?» «Возможно», — кивнул Штерн. «Я знаю, кого вам посоветовать». «Вы уже слышали о Пентакле?» «Эти мальчишки в поезде?» Персифона улыбнулась. «Они произвели на меня впечатление. У них есть определенный потенциал. Правда, они тогда перепугались до полусмерти, но это не их вина. Так вы знаете, на кого они работают?» «Знаю», — ответил профессор Штерн. «И сейчас я тесно сотрудничаю с этим человеком». И да, он именно тот, кто вам нужен. По слухам, у него в подчинении состоит несколько очень проворных метаморфов. Никита нахмурился. Речь явно шла б ы р а с т и бажене. Значит, адвокат знаком и со Штерном. Вот ведь скользкий тип. Внезапно до юного оборотня донесся запах какой-то тухлятины. Он поморщился и поднял голову в поисках источника этого ужасного запаха и вздрогнул. В паре метров от него на крыше стоял не человек, это точно. Никита увидел перед собой монстра. Настоящее чудовище, даже отдаленно не напоминающее человека. Существо передвигалось на двух толстых ногах. Около двух с половиной метров ростом, с длинными мощными руками ниже колен, плоской круглой головой и настоящим крокодилием хвостом. Оно было похоже на рептилию, но на его теле, покрытом толстой чешуей, кое-где торчали клочки шерсти. Желтые глаза монстра неотрывно следили за Никитой. Огромная клыкастая пасть была разинута в довольной ухмылке. Шею чудовища... Охватывал толстый стальной ошейник, замкнутый на электронный замок. На миниатюрном табло мигали красные лампочки. Никита резко рванулся в сторону, но монстр схватил его за шиворот и вздернул на ноги. — в а з у ч и к взревел монстр. Разговоры внизу тут же стихли. п е р с е ф о н а профессор Штерн и Инга подняли глаза к потолку. Толстые пальцы монстра оканчивались острыми желтыми когтями. Эти когти прорвали воротник куртки и впились в загривок Никиты. Легостаев ошалело уставился в желтые глаза чудовища. «Как могла такая крупная тварь так незаметно к нему подкрасться?» От чудовища воняло помойкой. Когда оно открыло рот, Никита даже зажмурился от отвращения. «Что ты здесь в ы н ю х и в а е ш ь щенок?» — рявкнул монстр. «Что там, Гидеон?» — крикнул снизу профессор Штерн. «Я поймал шпиона!» — ответил Гидеон. ч е ш у й ч а т ы й хвост ударил по кровле. «Гидеон молодец!» «Шпиона?» — изумился профессор. «Так тащи его сюда!» Никита выставил вперед указательный и средний пальцы и с силой ткнул Гидеона в глаза. а Монстр взревел от боли и отшатнулся. Легостаев резко ударил обеими ногами в его выпирающий чешуйчатый живот. С тем же успехом он мог пнуть мешок с цементом. г и д о н лишь крякнул от неожиданности, затем размахнулся и, словно тряпичной куклой, ударил парнем о металлическую кровлю. У Никиты от удара перехватило дыхание. Перед глазами поплыли огненные круги. Когтистая лапа схватила его за правую ногу и волоком потащила по крыше. Парень перевернулся на живот и вцепился когтями в кровлю. Монстр сильно дернул, но Никита держался крепко. Гидеон злобно зарычал. Легостаев развернулся, весь сжался и резко вскинул обе ноги вверх. Его ступни ударили в морду чудовища. Гидеон начал заваливаться назад. Он схватил Никиту за ногу, но было слишком поздно. Гидеон рухнул на окно и, проломив его, обрушился вниз прямо на стол п е р с е ф о н ы Сентери. При падении он взмахнул рукой и зашвырнул Никиту в воздух. Парень пролетел по огромной дуге и свалился в озеро. Он тут же вынырнул и рванул к берегу. Глубина оказалась небольшой. Ногами он ощущал илистое дно. Выскочив на лодочный причал, Легостаев изо всех сил бросился бежать. Юный оборотень перемахнул дощатый забор, перепрыгнул джип и рванул в сторону города. За его спиной раздавались злобные крики и недовольное утробное рычание.